Пиппи находит спунка. Однажды утром Томми с Анникой, как всегда, прибежали в припрыжку на кухню к Пиппи и закричали «Доброе утро!». Но ответа они не получили. Пиппи сидела на кухонном столе, держа в руках маленькую мартышку и счастливо улыбалась. «Доброе утро!» — снова сказали Томми и Анника. «Только подумать!» — воскликнула Пиппи мечтательно. «Подумать только! Я все таки придумала его! Именно я, не кто-нибудь другой!» «Что ты придумала?» – спросили Томми с Анникой. Их нисколько не удивило, что Пиппи что-то придумала. Она это делала всегда. Но им было любопытно, что же она придумала на этот раз. «А что же ты все-таки придумала, Пиппи?» «Новое слово», – сказала Пиппи, и поглядела на своих друзей так, словно видит их в первый раз. «Новенькое-приновенькое, новенькое, но прямо с иголочки». «Что за слово?» – спросил Томми. «Мировое лучше не придумаешь». — Ну скажи его тогда, — попросила Анника. «Спунк — Спунг! — торжественно сказала Пиппи. «Спунк — Спунг? — удивился Томми. — А что это значит? Откуда мне знать? Я знаю только, что это не пылесос. Томми и Анника подумали. Потом Анника сказала. — Ну раз ты не знаешь, что оно значит, то какая же от него польза? — Вот это-то меня и раздражает, — согласилась Пиппи. — А кто это вообще придумал с самого начала, что разные слова означают? «Поди целая куча старых профессоров», — сказала Пиппи. «И в самом деле, до да чего же люди странные? Подумать только, каких слов они не напридумывали. Стручок, деревянный плуг, шнурок и еще много таких, что люди понять не могут, откуда эти слова взялись. А спунг в самом деле хорошее слово. Его стоило придумать. Здорово, правда, что оно пришло мне в голову? И я обязательно узнаю, что оно означает». Она немного помолчала. «Спунг». «Может, это верхушка флагштока, выкрашенная голубой краской?» сказала она неуверенно. «Голубых флагштоков не бывает», возразила Анника. «Да, ты права». «Ну, тогда я просто не знаю». «Постойте, а может, это звук, который получается, когда ступишь на жидкую глину, и она просочится между пальцами?» «Давайте-ка послушаем». Анника наступила на жидкую глину, но звука спунк не получилось. Она покачала головой. «Нет, вовсе не похоже». Послышалось какой-то чмок. Пиппи почесала голову. Да, вот так загадка. Но что бы это ни было, я все равно докопаюсь. Может, это есть в каком-нибудь магазине? А ну, пошли спросим. Томми и Анника согласились. Пиппи открыла чемодан с золотыми монетами. Спунк, сказала она. Похоже, что он стоит дорого. Возьму-ка я с собой золотую монетку. Так она и сделала. Господин Нильсон, как всегда, уселся ей на плечо. Потом Пиппи сняла лошадь с веранды. «Надо торопиться», — сказала она Томми и Аннике, — «поедем верхом, а то может случиться, что мы придем, а весь спунк уже раскупили. Я не удивлюсь, если узнаю, что бургомистр забрал последний кусочек». Когда лошадь с Пиппи, Томми и и на спине понеслась по улицам маленького городка, Ее копыта стучали так звонко по камням мостовой, что вся детвора высыпала из домов и весело помчалась за ними, потому что все они любили Пиппи. «Пиппи, ты куда?» — кричали они. «Еду покупать спунг», — отвечала Пиппи, слегка придержав лошадь. Немного растерявшись, дети поотстали. «А это вкусно?» — спросил маленький мальчик. «Еще бы», — ответила Пиппи и облизнулась. «Объедение! По крайней мере, звучит это вкусно». Возле кондитерской она соскочила с лошади, потом сняла Томми и Аннику. Все трое вошли в магазин. «Дайте мне мешочек Спунка», — попросила Пиппи, — «но только хрустящего». Спунка удивилась хорошенькая Фрекин. «Кажется, у нас его нет». «Должен быть», — возразила Пиппи. «Он есть во всех фирменных магазинах». «Ах да, как раз сегодня он кончился», — сказала Фрекин, которая про Спунк никогда не слышала. Просто ей не хотелось показывать, что ее магазин хуже других. «Ах, так он был у вас вчера?» – радостно спросила Пиппи. «Милая, милая Фрекин, скажи мне, как он выглядит?» «Я ни разу в жизни не видела спунка. Он что, в красную полоску?» Тут хорошенькая Фрекин покраснела, отчего стала еще красивее и призналась. «О, понятия не имею, как он выглядит. У нас его во всяком случае нет». Разочарованная Пиппи пошла к двери. «Тогда пошли охотиться дальше», — сказала она. «Без спунка я домой не вернусь». Следующий магазин был хозяйственный. Продавец вежливо поклонился детям. «Я хочу купить спунк», — сказала Пиппе. «Только, пожалуйста, высшего сорта, того, которым убивают львов». Продавец хитро улыбнулся. «Сейчас посмотрим», — сказал он и почесал себя за ухом. «Сейчас посмотрим». Он взял железные грабли и протянул их Пиппе. «Этот годится?» — спросил он. Пиппи бросила на него сердитый взгляд. «Профессора назвали эту штуку граблями», сказала она. «А я, между прочим, просила дать мне спунг. Нечего обманывать бедного ребенка. Продавец засмеялся и сказал. «К сожалению, этой штуки у нас нет. Спроси в магазине швейных принадлежностей на углу». «Швейных принадлежностей», пробормотала Пиппи, когда они вышли на улицу. «Уж там-то его нет, это я точно знаю». Она помрачнела, Но чуть погодя снова просияла. «Может, спунк? Это в конце концов болезнь? Пошли спросим доктора», — решила она. Анника знала, где живет доктор, там ей делали прививки. Пиппи позвонила в дверной колокольчик. Дверь открыла медицинская сестра. «Мне нужен доктор», — сказал Пиппи. «У меня серьезный случай. Жутко опасная болезнь». «Пожалуйста, проходите сюда», — показала медсестра. Когда ребята вошли в кабинет, доктор сидел за письменным столом. Пиппи подошла прямо к нему, закрыла глаза и высунула язык. Что тебя беспокоит? спросил доктор. Пиппи открыла свои ясные голубые глаза и убрала язык. Боюсь, что я схватила спунг, объяснила она. Все тело у меня чешется, а когда засыпаю, глаза у меня прямо проваливаются куда-то. Иногда я икаю, а в прошлое воскресенье мне было плохо после того, как я съела тарелку сапожного крема с молоком. «Аппетит у меня хороший, но еда часто попадает не в то горло, и тогда от нее нет никакого прока. Не иначе, как во мне сидит спунг. Скажите мне только одну вещь, он заразный». Доктор взглянул на лукавую мордочку Пиппи и сказал, «Я думаю, ты здоровее многих. Уверен, что спунком ты не болеешь». Пиппи умоляюще схватила его за руку. «Но все-таки есть болезнь, которая так называется?» «Нет», — ответил доктор, «такой болезни нет». «Но если бы она даже была, то к тебе, я думаю, она не пристала бы». Пиппи помрачнела. Она и Анника сказали доктору «до свидания». Томми шаркнул ножкой. И они направились к лошади, ожидавшей их у изгороди докторского сада. Недалеко от дома доктора стоял высокий трехэтажный дом. Одно окно на верхнем этаже было открыто. Пиппи показала на раскрытое окно и сказала, «Не удивлюсь, если там есть спунг. Залезу наверх и погляжу». В два счета она поднялась по водосточной трубе. Поравнявшись с окном, она прыгнула и ухватилась за подоконник, подтянулась на руках и сунула голову в комнату. В комнате у окна сидели и болтали две дамы. Представь себе, как они удивились, увидев вдруг над подоконником рыжую голову и услышав вопрос. «Скажите, у вас нет здесь спунка?» Дамы вскрикнули от испуга. «Господи, боже мой, что ты говоришь, девочка?» «Неужели кто-то откуда-то убежал?» «Вот это я и хотела узнать», — вежливо ответила Пиппи. «Ах, может быть, он под кроватью!» — воскликнула одна дама. «А он кусается?» «Скорее всего, кусается», — сказала Пиппи. «Послушайте, как звучит. спунк. У него должно быть острые клыки!» Дамы побледнели и уцепились друг за дружку. Пиппи внимательно осмотрела комнату и с грустью сказала. «Нет, здесь нет даже ни одного усика спунка. «Извините за беспокойство. Я просто шла мимо и решила узнать». Она съехала вниз по трубе. «Жалко», — сказала она Томми и Аннике. «Во всем городе нет спунка. Едем домой». И они поехали. У самой веранды они спрыгнули с лошади. И Томми чуть-чуть не раздавил маленького жучка, который полз по песчаной дорожке. «Осторожно!» — крикнула Пиппи. «Не наступи на жука!» Они все трое присели на корточки и стали рассматривать его. Жучок был маленький, его зеленые крылышки блестели, как металлические. «Какая красивая букашечка!» — воскликнула Анника. «Интересно, как она называется?» «Это не майский жук», — сказал Томми. «И не навозный», — добавила Анника. «И не жук-олень. В самом деле, хорошо бы узнать, что это за жук». Лицо Пиппи расплылось в блаженной улыбке. «Я знаю», — заявила она, — «это спунг!» «А ты уверенно?» — усомнился Томми. «Думаешь, я не узнаю спунка, когда смотрю на него?» Возмутилась Пиппи. «А ты видал что-нибудь больше похожее на спунка хоть раз в жизни?» Она осторожно передвинула жука в более безопасное место, где его не могли раздавить. «Ах ты мой маленький, хорошенький спунк!» Ласково сказала она. «Я знала, что в конце концов найду тебя. Но разве это не странно? Мы целый день охотились за спунком по всему городу, а он все время сидел здесь, прямо против виллы вверх тормашками.